Бары исконные, коренные, родовые, исконные бары для Сысертского округа были Турчининовы, которые владели заводами с 1759 года. Их фамилией часто назывался весь округ, его фабрикаты, Турчининовские заводы, Турчининовское железо, Турчининовская пристань. В пору крепостничества Турченинова по своему усмотрению выселяли, вселяли и переселяли своих горнозаводских. Известно, например, что Полдневые, бывшие когда-то крепостью против башкирских набегов, была населена мастеровыми Турченинова. Село Кунгурское заселено в 1826 году крепостными, прирегнанными из Полевского завода. Были случаи переселения чуть не накануне падения крепостничества. Так в деревню Щербаковку Марк Турчининов переселил своих крепостных из деревни Сэлтыковой Пензенской губернии в 1846 году. Это переселение из центральной России в половине 50-х годов, между прочим, показывает, что на Урале Турчининовы чувствовали себя более уверенно, если в средней России уже заколебались устои крепостничества. Но на далёком Урале они ещё оказались, видимо, крепкими. Здесь даже официально крепостничество держалось много дольше, чем в средней России. Бывшим своим крепостным верхбоевцам и новоипатовцам турчининовы удосужились выделить землю по уставным грамотам только 1 сентября 1879 года. В конце прошлого столетия турчининовы представляли не более и как старое имя. Фамилия Турчининовых давно уж разбилась на ряд ветвей. Приплелись сюда люди с другими именами. Они приспособились к владетельству с бочку. Получили какую-нибудь долю в приданое за дочерью или владельческой племянницей эту владельческую мелочь старые заводские служаки, гордившиеся былым могуществом Турчининовых, презрительно называли заводскими пьявками. Дробность владения позволила более ловкой и близкой к верхам семейке Соломирских скупить большую часть владения и стать тем заводским барином, приехать у которого определялось заводское производство. Во времена моего детства как раз заканчивалась борьба Соломирских за владение с последней Турчениновой. Так и говорилось: на половине Турчениновой, на половине Соломирского, но больше половины звались по управляющим, которых было тоже двое, Трубин и Черкасов. Нужно сказать, что рабочие и служащие, кроме прихвостней, относились к этой борьбе с насмешкой. Борьба, однако, была слишком неравной. У Соломирского было 90 частей владения, а у Турчениновой таял последний десяток, переходя через вторые и третьи руки к ее противнику. К концу 80-х годов Турченинова была сведена на положение прихлебательницы, с которой перестали считаться, её дети уже вовсе не имели никакого значения. Единственным владельцем заводов остался Соломирский.